своих показаниях. Есть также сообщение о том, что внутри самого НКВД было некоторое сопротивление террору, что следователи ставили вопросы в такой форме, чтобы предостеречь и даже защитить обвиняемых. Но наиболее вероятно, что сопротивление Ягоды террору выявилось после расстрела участников первого процесса это сопротивление, могло выявиться в дискуссиях о судьбе Бухарина и Рыкова. Можно быть уверенным, что Ежов, сменивший Егоду на посту наркома внутренних дел, энергично противился оправданию Рыкова и Бухарина. С этим решением он согласился крайне неохотно. Он считал реабилитацию Бухарина и Рыкова временной, жалел о ней и откровенно заявлял, что сумеет исправить эту ошибку. Вместе с Аграновым он почти тотчас же начал обвинять Егоду в слабости. Сталин никогда не шел на пролом, если ощущал сильное сопротивление. Сколько раз он внешне покорно принимал поражение в 20-е годы в ходе внутрипартийной борьбы? Сколько раз делал вид, что уступает? И продолжал маневры, направленные на подрыв оппозиции. Вот теперь Бухарин и Рыков были на время оставлены в покое. Первый продолжал оставаться главным редактором известий. Оба все еще были кандидатами в члены ЦК. Было ясно, что многие партийные руководители надеялись с предстоящим делом Пятакова «Террор, достигнув своего апогея, пойдет на убыль». Но Сталин не так-то просто отказывался от достижения своих целей. Если он не мог собрать достаточно голосов в высших партийных органах, то использовал другие методы. И он продолжал свою линию чем-то вроде переворота, усилившего террор до самых устрашающих пределов. Он добился назначения Ежова народным комиссаром внутренних дел. 25 сентября Сталин и Жданов послали из Сочи следующую телеграмму Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро. Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы товарищ Ежов был бы назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Егода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкис зиновьевский блок. ОГПУ отстает на 4 года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД. Упоминание об отставании на четыре года было знаменательно и зловеще. Прошло четыре года почти день в день с тех пор, как сентябрьский пленум 1932 года провалил попытку казнить Рютина. Никто, конечно, не допускал и на секунду, что удаление Ягоды объяснялось лишь его неспособностью. В партии немедленно заметили, что снятие Ягоды из НКВД указывает на то, что тут не только недовольство его недостаточно активной работой в НКВД, очевидно, здесь политическое недоверие ему, Ягоде. Ежов И до того времени много занимался делами наркомов, но дело. Так что теперешнее назначение его наркомом внутренних дел не давало оснований членам Политбюро для каких-либо конкретных возражений, даже если бы Арджоникидзе, Чубарь или Кассиор хотели бы возражать. Хотя тон, каким было предложено это назначение и его намерения были очевидны представлялось весьма трудным оспаривать такую, в общем, практическую меру. На следующий день Молотов выполнил инструкцию. Перестановка была использована для того, чтобы вывести Рыкова из состава правительства. На следующий день газеты объявили о его освобождении от должности.